глава 25. «Там не было даже ста пауков», — говорит Флоренс деловым тоном. «Но я уверена, детям показалось, что их гораздо больше». Она трёт рукой лицо и устало вздыхает. «Боюсь, мисс Гилберт вышла из себя. Она отказывается дальше учить Элли». И это нелепо и смехотворно, потому что нет никаких доказательств, указывающих на то, что это дело рук именно Элли. Но Ханна в этом уверена. Она без энтузиазма отнеслась к докладу Элли о пауках как домашних питомцах. И Элли ей отомстила, посадив пауков в ящик ее письменного стола. — А вы что думаете? — спрашиваю, стараясь, чтобы на моем лице... «Не отражалось неверие, когда я размышляю о том, что только что случилось». Тому времени, как мы добрались до класса Ханны Гилберт, крики стихли. Вместо них нас встретила какофония возбужденных детских голосов. Ученики как раз выходили в коридор. Ханна что-то начала тихо говорить Флоренс, так и внула, а затем подтолкнула меня в пустой класс. я какое-то время сидела там одна и гадала, что же происходит ради всего святого. Если честно, я не знаю, что думать. Элли пришлось столько всего пережить, что я не удивлюсь, если она так играет. В конце предложения слышится вопросительная интонация, и это скорее вопрос, а не утверждение. «Я не хочу верить в то, что один из учеников мог такое сделать», Но ведь явно же сделал. Эти пауки не сами забрались в ящик мисс Гилберт. А Элли подготовила доклад как раз про пауков. Просто всё произошло в неудачное время? Совпадение? Или это что-то более зловещее? Где одиннадцатилетняя девочка могла взять столько пауков? И как она положила их в ящик таким образом, чтобы никто не заметил? Я не уверена, мне она задаёт эти вопросы или себе. Я не утруждаю себя ответами на них. Что вы собираетесь с этим делать? Не имея доказательств, я мало что могу сделать. Я собираюсь поговорить со всем классом, сказать им, что случившееся сегодня недопустимо и неприемлемо. А если я поймаю кого-то за чем-то подобным в будущем, последствия будут очень серьёзными. Наверное, это всё, что я могу сделать. Не думаю, что стоит подключать полицию. Флоренс качает головой. Нет, лучше не раздувать это дело. Не нужно этого. Она смотрит на меня, и я вижу страх в её глазах. Флоренс Максвелл испугана. И я не знаю, боится ли она неправильно поступить в этой ситуации, или она боится чего-то гораздо худшего.